Глава девятнадцатая Когда ты в ужасе смотришь на туфли, открывая и закрывая рот, как аквариумная рыбка, я замечаю в себе каплю жалости и быстро гоню это чувство. Ты хоть раз жалела кого-нибудь, кроме себя, Элли? Жалела? Не знал, что ты способна так бегать. Подгоняет неизвестность? Ты понятия не имеешь, кого боишься, от кого спасаешься. Зашкаливает адреналин, колотится сердце. Ты так забавно несешься через пустую площадку для гольфа в сторону дороги. Пес, как и ты, ничего не понимает. Машешь руками, точно, ветряная мельница. Поскальзываешься на мокрой траве, роняешь туфли, падаешь на колени. Бренуэлл подбегает и лижет тебе лицо. Ты оглядываешься, как будто за тобой наблюдают. Да... Я наблюдаю, Элли, наблюдаю. Я бы ни за что не пропустил такое зрелище. Ужас на твоем лице. Искушение слишком велико. Я не выдерживаю и шуршу кустарником. Широко распахнутые глаза глядят на меня в упор. Но ты меня не замечаешь. Даже если бы заметила, не узнала бы, да? Мы совсем близко. Я вижу влагу на твоих щеках. Надеюсь, это не только дождь, но и слезы. Ты с трудом поднимаешься и, позабыв про туфли, бредешь к дороге. Несмотря на все усилия, медленно и неуклюже. Стараешься не наступать на левую ногу. Я рад, что тебе больно, Элли, рад. Но ты еще не начала страдать по-настоящему. Я только разогреваюсь. На дороге хлопает глушителем машина, и ты приседаешь, обхватывая голову руками, будто в тебя выстрелили. Я не пошел бы на это, Элли. Выстрел убивает мгновенно, а ты должна мучиться. И все же, глядя, как ты ковыляешь, я ощущаю внутри подобие жалости. Но ты сама виновата.